К чему призываете? Бросил в сторону самых ярых крикунов. А какой свободе и независимости речь? Жить по-старому, грабежами и убийствами? Да кто вы есть, отребя? Любое государство считает за счастье избавиться от таких граждан, не тратясь при этом на тюрьмы потому вы здесь. И я грешный, вас не лучше. Бормоча ругательством, стал пробиваться к выходу впереди своих дружков. Окружил себя сильными доубийцами, кричали вслед: "Всех стражи держат". И только один, старого яжный, полулёжа в углу на нарах, спокойно и печально смотрел на знакомые лица, обезображенные страстями. Слушал пустопорожней речи. Умирал Гаврила Клогинович Прибылов. Знали о том Господь, да он сам. Тои дела являлись с мереходу в снах умершие родные и близкие, счастливые и радостные иной своей вечной жизнью манили к себе и подкатывала к горлу обыденная житейская логика все ушли. Уйду и я. Баранов раздражённо походил по своей каморке, два шага от двери до печки и успокоился. Пустое это покричать на сытое брюхо и угомоняться. Монахи и Достобух образумится, слишком очевидна их промашка. Поскрипев пером до полуночи, Поправляющий лёк рядом со своей индианкой и почувствовал вдруг, что привязался к ней. Утром в дверь постучали. Кто? спросил Баранов, скрипнув пружинный пистолет. Дело срочное, Андреич. По голосу он узнал начальника гарнизона, сунул ноги в сырые сапоги, откинул засов. Да ионка Дьякский пропал, взволнованно сообщил чертавицын куда же он мог пропасть из крепости? Ищите. Всё уже обыскали. Отставной прапорщик помялся. Ночью двое монахов выходили из ворот. Караульный не посмел их остановить. Вернулся один. Доверное тебе удобней сходить к ним и посчитать, прости, Господи. Начальник гарнизона виноват перекрестился. Отвечать за своё. Не мнётся клобукам. Вырголся управляющий и стал одеваться. Вдруг задумался в одном споге. А что суетиться? Да её не уже не догнать. А монахов на обед не посчитаем. Днём отправлен был в охотск Феникс под командой Дмитрия Ивановича Бочарова. Галиот Три светителя был поднят на абсушку. Галера Святая Ольга и пакетбот Северный орёл готовились к зимней стоянке. Открылось, что кодьякского таёона монахи обредили в мантию и вывели за ворота крепости. Карить их баранов не стал но Краул удвоил. Вечером стрелок Ибуссинин донёс: якутские омонаты не вернулись с работ. Не успел Баранов подумать, что бы это значило, трудну без стука распахнул дверь хижины. Андрейч. Монахи покрыпсть их ныреют, собирают какие-то подписи, грозят кнутом и каторгой тем, кто Тебе верен, кричат об измене государю. Баранов вскочил, нахлобучив шапку, распахнул дверь и крикнул караульному на сторожевую башню: "Якутат, где?" Не видел, развёл тот руками: "Должно быть, через гору к Филиппу Сапожникову ушли". Как был в рубахе и в шапке, Баранов кинулся к дому миссии, распахнул дверь, вошёл, не перекрестившись крикнул нысиде борода во архимандрита Аманата якутские где то ты уж посмотрел сукаризный на управляющего все видели как они перед вами хвостом не тут самые праведные видели как вы их ласкаете и одариваете якута ты там где им положено быть пробасил из угла тец и винали Значит, отправили тайно, без моего ведома, захрипел Баранов. Да знаете ли вы, что это самые зловредные зачинщики прошлогоднего бунта? Баранов опёрся кулаками в стол, теряя самообладание. За плотным от гаражу от крепости ваш тараканник затопал ногами. Но у наважску вышлю всех силой хлопнул дверью и уже шагал обратно, ругая себя за нездержность. Дружки его уже собрались возле полуземлянки и молча ждали. Баранов впустил их, плотно затворив дверь, бросил шапку на стол. Это был уже другой человек, хорошо знакомый всем собравшимся, поджарый, мускулистый, волевой предводитель с пронзительными глазами, Берема. Друзья мои верные, слушайте внимательно, потому как жизнь всей крепости на Волоске была мутна и бусенена. Подберите надёжных людей, плевите по кодьякским селениям. Малахов в Кинае